ова 9 жезлы и браслет Сам воздух Пиннарина склоняет к любовным утехам. техам. Окс R победитель не людей. Warmox Largis. Фальмские гости находились в Пиннарине уже четвертый день. Этого небольшого срока лахке вполне хватило, чтобы привыкнуть к искромётным встречам со звердой которые они умудрялись проворачивать едва не по пять раз на дню в самых неожиданных закутках города. В последний раз, например, три минуты назад на бухтах корабельных канатов в арсенале. Лакхи хватило этих дней и для другого. Он окончательно уверился в мысли, что навязчивых послов следует выпроводить домой как можно быстрее. А для этого нужно поторопить проклятую клику военных магнатов и просто праздных аристократов маразматиков, которые составляют совет 60, и от которых зависит быть Союзу с Фальмом или не быть. Отправить ли экспедиционный корпус на северный полуостров для войны с бароном Оборотнем из Гинсовера или ограничиться ценными подарками бароном Машмагард. Окончательное решение постановили принять через 10 дней. Что изменится за это время? гневно вопросил Лакха у Сайлы: "За это время может хоть фальмская сучка тебя уломает?" Ехидно ответила сиятельная. Она оказалась одновременно права, как никогда, и не права, как всегда. Своим всепроницающим женским чутьем Сайла раскусила интрижку своего любовника с фальмской баронессой. Она даже смогла понять, что Лакха влюблен, если только это слово вообще что-то значило применительно к гнору. И в то же время Сайла совершенно неверно оценила характер этой влюбленности. Если бы Лакха был эдким челноголовым идиотом, одномысленным эр-окс-эрром, который в рамках уложения жезлы и браслета вожделеет каждый вертехвостки, а заполучив желаемое, готов одержать 33 буфанадных победы над грютами, колдунами и морскими чудищами ради эвфемистического поцелуя, то зверда еще в первый вечер добилась бы своего. То есть, подмахнув Гнорру, уговорила бы его на союз с Фальмом. Однако Лакха не был членоголовым идиотом. Не был он и пылким влюбленным. Он чувствовал себя расколотым надвое, а отношения со звердой оценил для себя как колдовской магнетизм. Точнее оценил бы, если б смог уловить хотя бы малейшее движение тех сил, искусство обращения с которыми его учили именовать магией. Стоило Лакхе увидеть Зверду, как его затопляло желание овладеть баронессой. Стоило попрощаться, и ему сразу же хотелось увидеть баронессу вновь, а увидев незамедлительно овладеть. Выход из этого порочного круга Лакха находил только в одном: провести между собой Зверды ров шириной в море Фахо, то есть решительно отказаться от любых сношений с Фальмом. тем более от военного союза. Проблема заключалась в том, что Лахха, к своей полной неожиданности, не смог задавить своим авторитетом собственных парарценцев, не говоря уже о сиятельной княгине, первом кормчем и прочей шушери помельче. Все они, кроме Альхима, упорно твердили: надо помочь баронам, нельзя упускать такой чудесный шанс, необходимо показать всей Сармантазаре нашу силу. Уступка Медового берега оютцам подорвала авторитет княжества. Так пусть же все увидят, что мы любое поражение умеем обратить в победу. Мы сейчас сильны как никогда, у нас есть все шансы проучить Харенский союз. Мы круче всех. Наши медные яйца, самые яйца от Кады до Макдорна, лям-лям-лям, фу, лах сплюнул. Он удивлялся сам себе, ибо логика была на стороне партии войны. Действительно, его эрхгонарат был ознаменован звонкими победами Варанского оружия, и это при том, что ни одной объявленной войны Варанам не велось уже многие десятилетия. Пять лет назад близ перевернутой Лилии, случилось большое по меркам мирного времени морское сражение, в котором были утоплены или захвачены 42 пиратских судна смегов. 3 года назад удалось сокрушить крепость Розу, магическую цитадель и столицу разбойничьей вольницы Смегов. Более того, Ценорские ренегаты впервые за сто лет согласились подписать тайный трактат о военном союзе. С тех пор Варанцы стали единственным народом севера, который ходил по морю океану без боязни напороться на пиратские филюки смегов Через год после победы над Смегами варан с огромным трудом избежал войны с Тернаунской империей, при этом благодаря дерзким операциям флота и свода равновесия У дракона Юга удалось вырвать его самой опасной тройной закалки клуки. Багряный порт был временно оккупирован. Флот цельножелезных черепах пущен на слом, убиты заклятые недруги Варана. Агрессию Тернауна удалось перенаправить против юго-западных провинций Харенского союза. За эти успехи была заплачена удивительно низкая цена пара-тройка хороших боевых кораблей. несколько кораблей поплоше, горстко высокопоставленных офицеров свода, три-четыре сотни морских пехотинцев, кое-какое секретное, но дешевое оружие и один единственный уезд Медовый берег, который пришлось сдать в аренду Аюту. Ерунда, особенно если учесть, что Аютская гейнера могла бы отобрать уезд силы безо всяких церемоний и компенсаций. Из этого вроде как сам собой чистейшим саморазвитием тезиса вытекал вывод. Пока усиление Варана неосознанно на севере и на юге, надо усилиться еще больше, то есть заключить тайный, конечно же, тайный союз с баронами Машмагард, вслед за которым после уничтожения в Эльвире последует союз и с другими менее значительными владельцами Фальма. И ведь сам Лакх радостно приветствовал начало конфликта вокруг Медового берега. Еще два года назад сам хотел большой заварухи. И вот теперь, когда запахло чем-то, как нельзя лучше отвечающим представлением о трижды большой заварухе, теперь лакха против. И чем больше времени он проводит в объятиях Зверды, тем сильнее его уверенность союзу не быть. Милостивый Геязир, вы всегда имеете обыкновение терять до речи после любовного сношения. «Или к тому побуждаю вас, лишь я одна, зверда говорила с легкой хрипотцой, без тени жеманства. Так, возможно, она обращалась бы к испытуемому на надыбе. Зверда уже вполне привела в порядок свое платье и неприязненно смотрела на Гнорра, который не очень-то ловко застегивал пояс канцеляриста учетчика морского дома. Это переполнило чашу терпения Лаки. Любезная зверда велела маш-магард Я в последний раз прошу вас не как гнора, как частное лицо. Убирайтесь прочь из моего города, из моей страны, из моего будущего. В лице гнора не было ни кровинке. Ему казалось, что еще один такой такт сыгранный звердой по прежней партитуре, и он набросится на баронессу с голыми руками, задушит, не поморщится. Самонадеянный гнора не подозревал, что его хищная подруга предусмотрела именно такую реакцию. Зверда неожиданно перегнулась, будто бы ее ударили сапогом под дых. Опустилась на корточки и закрыла лицо руками. Лакха сразу же стушевался, но с мужской, увещевательной чушью тоже не спешил. Будь по-вашему, гнор. Однако, знаете, вы и ваша помощь это еще не все, ради чего я рисковала жизнью, силой прорываясь в Пиннарин. Голос у Зверды стал совсем другим, стонущим, почти плачущим. за могильно чуждым. Продолжайте. Лакха поймал себя на том, что тронут. Если зверда играет, значит она мастер игры. Хотя бы только из уважения к работе мастера ее стоит дослушать. Мой дед был убит под ордосом, под старым ордосом, конечно. Я знаю, там большое огромное кладбище и обелиск. Я должна поклониться праху своего предка. Есть прорицание. Харенский курган. «Семь лик юго восточной деревни Сурки. Четыре года назад во время сильнейших осенних ливней курган частично размыт. Это Лакхов вспомнил мгновенно. Потом одна за другой, уже чуть медленней, поползли перед его мысленным взором строчки отчета. Прорицание гласит, что род Машмагард войдет во славу и простоит еще тысячу лет. Обнажены множественные человеческие останки. Среди опозненных особо интересен благородный барон Санкут Велеа Магард, как гласит надпись на крышке классического древнехаренского гроба лодки. На момент осмотра крышка гроба лежала отдельно. Сложное сочетание магических и произвольных знаков по периметру гроба зрак истины не возмущается, что не позволяет сделать определенных заключений в силу беспрецедентности подобного прецедента.